Глава 19. Артур натянул поводье, переводя коня с рыси на шаг. Третий день в пути после высадки на южном побережье Англии, преодоленные 80 миль это хорошая пробежка для его серова, и теперь следовала побережье Силос какуна. К тому же настала ночь, тёмная, безлунная, августовская ночь с бесконечными яркими звёздами, сверкавшими как холодные алмазы. Дорога шла по церковным владениям, поэтому привычной картины разорения, оставшейся после продвижения армии, тут не наблюдалось. И хотя, как стало известно Артуру, оба войска, короля и плантагенета, ныне сошлись у Оллингфорда, было похоже, что война претендентов на трон не сказалась на южных землях острова. Подходило время сбора урожая, и это заботило англичанку до больше, чем то, кто над ними воцарится. Главное, чтобы сражения шли в стороне и не мешали их каждодневному труду. Однако, когда Артур приблизился к Темзе близ Воллингфорда, его то и дело стали останавливать дозоры. Рыцарь подъезжал с западной стороны, поэтому не опасался, что наткнётся на разъезд людей короля. В тёмной ночи он видел огромный с множеством башен замок, маячивший над медленно текущими водами реки. Видел огни костров в лагере вокруг Воллингфорда. И когда первый же страж преградил ему путь и с характерным чеширским выговором спросил, кто едет, Артур сразу потребовал, чтобы его припроводили к графу Честеру. О том, что противостояние, а возможно и решающая битва произойдёт именно под Воллингфордом, Артур узнал ещё в Нормандии, куда пару месяцев назад отбыл по приказу Генриха. Он не очень обрадовался, что Плантагенет сделал его своим посланцем в Нормандии. Артур переживал за Милдред, рвался к ней, но это, судя по всему, не устраивало его нового сюзерена. Сначала Генрих пытался объяснить Артуру, насколько тому опасно встречаться с возлюбленной Юстаса, особенно сейчас, когда ее так стерегут, и она имеет столь высокое положение. К тому же неизвестно, как сама саксонка воспримет появление Артура через столько лет. Однако тут Генрих неожиданно понял, что его незаконно рожденному брату присущее их прославленное анжуйское упрямство. Артур хотел только свою саксонку и заявил, что пока не встретится с ней, пока не узнает, что не нужен ей, будет настаивать на встрече. Вот тогда Генрих дал Артуру задание, от которого, как он понимал, тот не сможет отказаться. Он снарядил его гонцом к своей матери императрице, матери и самого Артура. И тот согласился. Но на поездку в Нормандию и назад он потратил более 2 месяцев. За это время тревога о Милдред превратилась для Артура в тупую боль. Однако теперь он здесь и надеется, что его друзья Арис и Мэттью выполнили то, о чём он просил их перед отъездом, выяснили всё о его милой и сообщат ему обо всём, чего не знает даже Плантагенет. Но до того, как он встретится с приятелями, ему надлежало отчитаться о поездке. Конечно, к самому Генриху его так сразу не пропустят, зато он может попасть и к графу Честеру. Артур так и не узнал, отчего Ранульф де Жернон, едва не кинувшийся на него при встрече, потом вдруг захотел сделать его своим приближенным. И желавший возвысить Артура Генрих пошел на это. Так он мог поспособствовать карьере брата, не привлекая внимания к себе, мог избежать расспросов и сплетен, а также зависти к новому любимчику. В итоге Артур довольно быстро вошел в круг приближенных северного владыки и оставался при Честере до тех пор, пока Плантагенет не узнал, что его брат по-прежнему настаивает на отпуске, чтобы встретиться с саксонкой. Вот тогда-то Генрих и попросил Честера, чтобы его рыцаря Артура Фицгая назначили гонцом в Нормандию. Артур размышлял об этом, пока его провожали к шатру Ранульфа де Жернона. Там он спешился... Передал повод коня одному из оруженосцев, предварительно попросив, чтобы серого поводили, дабы тот остыл, и накрыли попоной. Августовская ночь выдалась прохладной. — А вот и ты, певец мой сладкоголосый! — приветливо встретил позднего гостя Честер. Рыцарь сразу заметил, что Честер под хмельком, но при этом не в самом лучшем расположении духа. Он и слышать не захотел, чтобы кто-то проводил прибывшего рыцаря к Генриху. Что с того, что у парня послание к коротышке-плантагенету? Ничего, это подождет до утра. Иранульф великодушно указал Артуру на накрытый стол. Там стояли простые глиняные сосуды с вином и медом, лежали толстые ломти хлеба, тушки, копченые над огнем курицы и большая головка сыра. Что ж, с дороги Артур и впрямь был не против подкрепиться, а граф даже сам налил ему вина. «Пей!» Это сладкая бордоская. И как по мне, оно куда лучше той янжуйской кислятины, какой угощает нас Плантагинет. Слышишь, парень, я могу позволить себе лучшие вина, чем те, что перепадают со стола нашего принца. Так что, он с важностью поднял палец. Так что я сам, господин не хуже Генриха, ибо я правитель Северной Англии милостью Божьей. И никто, слышишь, никто не смеет мне приказывать. даже тот, кто надеется надеть на себя корону Англии, но пока не надел, а помыкать собой я не позволял и самому Стефану, хоть он и помазанник Божий. Артур осторожно отхлебнул из кубка. Ему было странно слышать такие речи часто о Плантгенете. Бесспорно, за годы анархии Ранольф привык к неограниченной власти, и ему не нравилось, что Генрих не выделял его среди прочих, не заискивал, а принуждал считаться со своей волей. «Я вот порой даже думаю», — пьяно облокотившись о стол, говорил граф, — «нужен ли нам такой король, как Генрих? Ранее мы сами были королями в своих землях, и Стефан еще должен был просить соизволения, чтобы прибыть к нашему двору. А что теперь? Этот коротышко-плантагенет смеет приказывать нам, и его мнение всегда главное, даже если мы не согласны. И, черт возьми, я все чаще думаю, не ошиблись ли мы, предпочтя непримиримого Генриха, Рыцарствуенному Стефано. Такие речи были весьма опасны, особенно учитывая, что Ранольф говорил не понижая голоса. И Артур постарался отвлечь графа, указав на лежавшую в стороне лютню. Может, он споёт для его милости? Честер не возражал, слушал, как Артур, перебирая струны, пел звучным молодым голосом: Огонь горит, и ночь темна, восходит бледная луна. Налей, приятель, мне вина, сегодня я напьюсь. Ударь по струнам веселей, и ни о чём не сожалей. Как в жаркий день туман с полей, пусть улетает грусть. В глаза кослявые я смотрел, в меня летели сотни стрел. Но я в сражениях не рабел, я смерти не боюсь. Покуда Бог хранит меня и от меча и от огня, и направляя в бой коня, Я весело смеюсь. Во многих землях побывал, прекрасных женщин обнимал и поцелуя в губы срывал вишнёвый спелый вкус. Но без дорог мне счастья нет. Пускай красотки плачут вслед, когда прогонит ночь рассвет. Уйду, не обернусь. Но только снится иногда холмов зелёных череда, прекрасней места никогда не встретите, клянусь. Река сверкает серебром, шумит убрава за окном. Там я родился, там мой дом, и я туда вернусь. Раноль сидел, подперев рукой свою большую голову. Сначала улыбался, но потом глаза его затуманились. И когда песня закончилась, решительно сказал, что ему надоело тут торчать, домой надо. После этого Артур почти час слушал его излияния, что деграг получил сообщение, она бега хвалится в на родной Честер, а его основные силы тут супрога же прихваровывает и в письмах умоляет поспешить на север. Бормоча всё это Честер стал пьяно повторяться, по нескольку раз говорил одно и то же, но при этом вновь и вновь жаловался, что когда он сказал об этом плантагенету, проклятый анжуйский ублюдок настоял, чтобы Ранульф не смел и думать об уходе, пока не решится их участь под Волингфордом. До того, как Грав заснул, уронив голову на стол, Артур из его бессвязной речи всё же понял, что творится под Волингфордом. Силы противников ныне равны. Генрих не позволит Стефану захватить крепость, и обе армии стоят на месте. По сути, повторялась та же ситуация, что и при Малмсбери, но с тем отличием, что ныне Генрих готов был пойти на переговоры. Стефан вроде как тоже склонялся к этому, но вот его сын Юстас решительно настаивал на битве. Говорят, что король и его сын сейчас вообще мало в чем едины, по сути в ссоре. И однажды принц чуть не начал сражение вопреки приказам отца. Вот и выходит, что это стояние под Уоллингфордом продлится и далее, и Честер вынужден тоже торчать тут. Артур вспомнил, какое послание он привез Генриху. И понял, что если ситуация не разрешится в ближайшее время, то столь успешная компания Генриха может закончиться, как и несколько лет назад, ничем. Ибо у Генриха были огромные владения на континенте. Ему надо было сохранять их, а тут даже о простых переговорах непримиримые соперники не могут столковаться. Артур оставил хропящего Честера и нашёл себе место в одной из палаток для рыцарей, но сон не шёл. и он долго ворочался, вспоминая свою поездку ко двору императрицы. Он прибыл к ней в фалес с письмом от Генриха. Ему было неизвестно, что в послании, и при первой встрече с матерью держался так, как и надлежало обычному гонцу. Опустился на колено, протянул футляр с письмом, а затем отошел в сторону, ожидая ее приказа. Но при этом он не мог оторвать от нее взор. Артур понял, от чего настоятельница Бенедикта говорила, что он не сможет представиться матери, пока не станет рыцарем. Ибо женщина, на которой он смотрел, просто излучала величие. Да, она была невысокой и коренастой, уже далеко не молодой, но он не встречал никого, кто бы умел с таким достоинством носить одежду и драгоценности. Ибо императрица Матильда и в домашней обстановке не отказывалась от регалий власти. Длинная мантия, сверкающий венец, роскошные перстни на руках. У неё было несколько замкнутое и хмурое лицо, но всё же невозможно было не отметить, как они похожи с Генрихом: волевой подбородок, небольшой твёрдый рот, серые широко посаженные глаза. На голове у императрицы было тёмное шёлковое покрывало, но увидев её каштановые брови, Артур был готов поклясться, что и волосы у неё такие же каштаново-рыжие, как и у старшего сына, вернее, её второго сына, ибо её старшим сыном был именно он, Артур. Но в тот момент он не смел даже подумать об этом, не то чтобы сказать. Послание Генриха было длинным. Императрица долго читала его, разворачивая край свитка и скручивая другой. Когда она дошла до самого конца, Руки её неожиданно стали сильно дрожать. Свиток так зашуршал, что казалось, вот-вот порвётся. И тогда она впервые подняла глаза на посланца. Это был долгий, изучающий взгляд, и сердце Артура громко забилось. Он шагнул вперёд, показалось, что вот сейчас она скажет, узнает. Она только поблагодарила его лёгким кивком, будто слугу. И Артур понял, что если эта женщина и узнала, кто он, Она никогда не проявит к нему интереса более, чем это надлежит императрице, свято помнящей, что она внучка великого Вильгельма Завоевателя. И кто теперь для неё Артур? Просто досадная ошибка молодости. Всё же Матильда приказала ему остаться при её дворе в Фолезе. Артура удобно расположили, ему были предоставлены слуги, и он мог пользоваться всеми благами человека из окружения правительницы. В первое время Артур в какой-то безумной надежде верил, что Матильда как-то выделит его, захочет переговорить. Ничего подобного. Он её был в свои заботы. Её окружали высшие иерархи церкви и знатные сановники. Она принимала просителей и диктовала послания, но ни разу не обратилась к Ганцу от сына. А ведь Артуру надо было спешить. Он всё время думал о Милдред и ужасался тому, что не имеет возможности встретиться с ней. Он боялся этой встречи, но и желал её. А тут он просто томился от безделья. Бесспорно, Артур мог упражняться с оружием, охотиться и присутствовать на пышных трапезах и молебнах императрицы. Ему позволили посещать книгохранилище, где он зачитывался творениям Гальфрида Монмутского о короле Артуре и магии Мерлина. Однажды он даже видел своего младшего брата Гийома, правда, мелком Юный принц прибыл к императрице, и они сразу уединились в её личных покоях. Потом Гийом уехал, а при дворе заговорили, что он хотел примкнуть ко второму плантагенету, Жофруа, который был неудовлетворён своим номинальным титулом сеньора Анжу и подумывал захватить Нанское графство в Британии. Но Матильда строго приказала младшему сыну не встрявать в дела Жофруа и посоветовала вернуться в Дье. Уступчивый Гийом подчинился. Что касается Артура, то он не был столь покладистым, и когда бесцельное пребывание в Фалезе стало невыносимым, он решил попросто уехать. Его вернули с полдороги. Артур опешил и пришёл в ярость. Вот тогда-то он просто ворвался в покои Матильды, бесцеремонно растолкав обступивших её бельмож. Его тут же схватили, но Матильда взмахом руки велела его отпустить. Вы желаете переговорить со мной, спокойно произнесла она. — Нет, я желаю уехать, и хочу поставить вас в известность об этом. — Уедете, когда мне это будет угодно. — Вы думаете, я ваш подданный? Артур сам не понимал, откуда у него такая дерзость. Он обижен пренебрежением матери? Его гнетут собственные проблемы, изводят бездействие и необходимость объедаться жареными гусями на пирах императрицы? В конце концов, он английский рыцарь, а не подхалим из тех, кто вьется у ее трона в надежде на милость. Он так и сказал. Матильда долго смотрела на него, по-прежнему удерживая в стороне возмущенных дворян, а потом улыбнулась. До того эта светозарная улыбка вмиг изменила суровый облик императрицы, словно из-за брони нарочитой холодности показалась ее душа, умеющая ценить радости, умеющая ликовать, когда на то есть причины. И еще ее улыбка показалась Артуру очень знакомой. Ах, да. Такая же улыбка была у Генриха Плантгенета и у него самого, если не лжёт оловянное зеркало в его комнате в Фолезе. Взгляды одна горечитесь, мисс Сэр Артур Фицгей. Впервые обратилась она к нему, назвав его полным именем. Я не забыла о вас, но из-за массы дел не смогла уделить вам надлежащее внимание. Боюсь, что и в ближайшее время это не получится. Но один вопрос я всё же вам задам. Правда ли, что у вас есть алмазный нательный крест? Будьте любезны, покажите его мне. Артур вдруг почувствовал, что земля уплывает из-под ног. Неужели Матильда дает понять, что признает его? Но она только взглянула на крестик и промолчала. Однако через неделю все же удосужилась переговорить со своим незаконно рожденным сыном. Нет, она ни в чем не созналась, не изменила своего высокомерного тона. просто сказала, что всё это время наблюдала за Артуром Фитцгаем и пришла к выводу, что он очень похож на своего отца, Гая де Шампера. Что может поведать ей Артур про сего рыцаря? Он рассказывал долго, вспоминал обо всём, что произошло с тех самых пор, как его подбросили в Шрусберийское аббатство, как на него обратила внимание его тётка Бенедикта. И позже отдала в обучение к Чёрному волку, как называли рыцаря из Гоя на англо-валиской границе. Матильда слушала внимательно, но её лицо оставалось бесстрастным и не изменилось даже когда Артур поведал, как умер Сергай, который перед смертью признался, что он его отец. А о вашей матери сей рыцарь что-нибудь сказал? Нет, мадам, он не успел. Но о матери мне поведал другой человек, принц Плантагенет. Матильда не произнесла ни слова в ответ, и они какое-то время сидели в тишине, не сводя друг с друга глаз. Артур вглядывался в мать, желая уловить хоть талику тепла, но её лицо по-прежнему было непроницаемо. В груди Артура воцарилась пустота. Он понимал, что слишком много прошло времени. Между ними слишком большая разница в положении, чтобы они смогли почувствовать себя родными. Но когда через день императрица приказала Артуру отвезти её личное послание в Руан, где ныне пребывал двор её невестки Элеоноры, она всё же лично вышла его проводить. Мне хотелось бы вас чем-то одарить, мистер Артур де Шампер, сказала Матильда, и молодой человек вздрогнул, сообразив, что называя его так, она даёт понять, что ныне он законный владелец земель Гая в Англии. Это был подарок, признание его знатного происхождения, но всё это обретает силу лишь в случае победы Генриха в Англии. А ещё Матильда протянула Артуру массивный золотой перстень с красивой печаткой в виде головы волка. Вы сказали, что рыцаря Гая называли Чёрным волком. Поэтому я специально заказала для вас этот перстень с печаткой. Волк сильное, ловкое и свободное животное. Это будет хорошим знаком для вашего герба. Она сама надела перстень на его палец и задержала на миг его руку в своей. Все, Матильда повернулась и ушла. А Артур уехал в Руан в самых смешанных чувствах. Хотя на что он надеялся? Что эта гордая женщина будет рисковать своей высокой репутацией и проявит к нему расположение настолько, что это вызовет слухи и догадки? Вон даже Генрих, как бы он ни относился к Артуру, всё же предпочёл, чтобы тот был в окружении Честера, а не подле него. Когда Генрих не знал, что Артур его брат, он держался с ним куда более открыто и свободно. Но есть законы высокой чести, и тут действуют куда более строгие ограничения. С такими мыслями Артур прибыл ко двору герцогини Элеоноры, передал ей послание от Матильды. Золотая орлица внимательно его прочитала, и торопливо бросила в огонь. Только после этого она повернулась, и на лице ее заиграла самая обворожительная и приветливая улыбка. И Артур восхищенно преклонил перед ней колено, едва она протянула ему для поцелуя руку. О, в руане Артура ждал совсем иной прием. И три недели, проведенные там, он был постоянно в центре внимания. Элеонора уделяла ему немало времени, расспрашивая о Генрихе, о войне в Англии, Причём порой она делала такие тонкие замечания, что Артур только дивился, как эта беременная дама, нарядная и весёлая, как юная девушка, умеет предугадывать те или иные действия далёких от неё людей. Какие выводы делает, как смело рассуждает о возможностях того или иного политического шага. По крайней мере, она первая сказала, что если оба войска сойдутся под Воллингфордом, то либо произойдёт кровопролитное сражение, Либо Генрих сможет настоять на своем и договориться со Стефаном Миром, но непременно на своих условиях. И было бы хорошо, если бы в роли третейского судьи выступила церковь, поэтому ей имеет смысл написать епископу Генре Винчестерскому». Артур встрепенулся при этих ее словах. «Надеюсь, я заслужил ваше расположение, благородная дама, и вы видите именно меня этим гонцом». Леанора поглядела на него с лёгким удивлением и рассмеялась звонким девчоночьим смехом. "Ох, как вам не терпится поскорее оставить нас, но вы ведь ещё не спели нам все ваши дивные песни, не натешили двор своими волшебными легендами о короле Артуре и необычной любви королевы Гвиневеры к благородному Ланселоту". "О нет, месьер, я пока не намерен отпускать вас". Артур стал догадываться, что обе женщины, и Матильда, и герцогиня Элеонора, стремятся отложить его отъезд, исходя из приказа самого Генриха. Вероятно, плантагенет хотел удержать брата от опасной авантюры с леди Милдред. Однако это можно было бы понять, если бы сердце Артура не ныло в тревоге за любимую. Кто её защитит? Юстас, этот убийца её родни? Нет. Артур верил, что его кошечка в беде. И пусть при руанском дворе его окружали самые красивые и изысканные дамы, пусть он был в центре внимания, обласканный и одарённый сверх всех ожиданий, его тоска по голубоглазой саксонке не проходила, и он словно задыхался вдали от неё, будто на него надели поводок, и он рвался на привязи, сдавливая себе горло. Ему помогло одно событие. Второй брат Генриха Жифра Вопреки всем требованиям, все-таки вышел из-под контроля, сбежав из Анжу. Он вторгся в Британь, где при поддержке местного населения был провозглашен графом Нанта. Таким образом, он становился независим и силен, и, учитывая его нерасположение к старшему брату, мог наделать Генриху немало неприятностей. Когда пришли эти новости, Элеонора изменилась в лице. Она была на седьмом месяце беременности и не могла выступить против Жуфроа. но обязана была сообщить обо всём супругу. Артур же был готов благодарить своего неизвестного брата Жофруа за то, что из-за его выходки мог отправиться к Генриху. Ибо именно Артура видела Элеонора тем гонцом, которому она могла доверить подобное сообщение. И передайте на словах, чтобы Генрих поскорее решил проблемы, касающиеся его английского наследства, добавила она. Пусть поторопится, пока его мятежный брат нашёл себе сильных союзников на континенте. Теперь её голос был надче стал лишён обычной гривости, а светлые зелёные глаза сверкнули, как у кошки перед прыжком. Она даже стала выглядеть старше из-за её природной красоты и шарма проступил такой опыт и знание жизни, что можно было поклясться, эта женщина сумеет повлиять на своего супруга даже на расстоянии. Вот с таким посланием и прибыл Артур в Англию. Об этом думал среди ночи. Он понимал, что если Генрих опять покинет остров из-за семейных дрязг, то Стефан и Юстас удержат свои позиции, Милдред останется с ними, а сам он потеряет нынешнее положение и не сможет помочь своей кошечке, если она ещё нуждается в его помощи, как уже не единожды намекали ему. Артуру казалось, что волнение не позволит ему до утра и глаз сомкнуть, но сам не заметил, как заснул. Вот только что он ворочался под навесом, кутаясь в плащ от ночной сырости, а очнулся, было уже утро. Слышался людской гомон, ревели трубы, ржали лошади. Артуру следовало передать Плантагенету послание, но вышло так, что в тот день это было невозможно. Неугомонный Генрих то находился в Уоллингфорде, то проносился через весь лагерь и скрывался со своими военачальниками в большом шатре на совете, То к нему являлись герольды от короля Стефана. Артур пытался пробиться к герцогу, но ему велели ждать. И он просто сел на коня и поехал к берегу реки, где сейчас было особенно многолюдно. Все говорили, что встреча представителя короля и плантагенета, похоже, состоится. А потом появился и сам Генрих. Перешел брод под защитой большого отряда копейщиков и остановился на другом берегу, где его ожидал подле своих носилок епископ Генри. Они отошли в сторону и долго о чём-то разговаривали. Стефан и его сын Юстас сидели поодаль верхом. Они были вместе, но друг на друга не смотрели. Возле короля крутился его большой дог Фальк, потом, устав ждать, затрусил туда, где беседовали епископ и Плантагенет. И Генрих даже потрепал по голове огромного пса, а тот вилял длинным хвостом, не мало не беспокоясь, что позволяет ласкать себя главному врагу своего хозяина. Это собака, просто исчади ада, процедил сквозь зубы Юстас. Стефан молчал. После того, что произошло в Тауэре из-за саксонки, их отношения с сыном оставались натянутыми до предела. Вражда с Генрихом принуждала отца и сына держаться рядом, но они даже свои шатры поставили в разных концах лагеря. А небольшой, расположенный на подступах к Воллингфорду замок Кронмарш раннее подготовленный для их резиденции теперь был отведён епископу Винчестерскому, где кроме достойного прилата расположился и неожиданно прибывший с континента младший сын Стефана, Уильям Болонский. Юсто соприезд брата держал в напряжении. С одной стороны, он был доволен, что его сонный, нерешительный красавчик брат наконец-то соизволил принять хоть какое-то участие в делах отца и даже привёл с собой значительный отряд болонских рыцарей. Однако Юстос всегда ревновал Стефана к Вильгельму-душке. Ему казалось, что отец больше печётся о правах недалёкого душки и может, после того, что произошло между Юстосом и отцом, не решит ли Стефан передать корону именно младшему сыну. Но какого чёрта? В то время, как они воевали, душка просто отсиживался в своём крошечном графстве и только изредка присылал королю рождественские подарки. Именно он подарил Стефану этого глупого дога Это вместилище скверны, какое сейчас, обласканное рукой проклятого плантагенета, трусилось сюда, высунув язык и как будто довольно ухмыляясь. Но когда Юстас тронул шенкелем коня и хотел поехать навстречу возвращавшемуся с переговоров епископу Генри, пес остановился, оскалился и глухо зарычал. Принц сделал вид, что не заметил озлобленности пса. — Кто это там смотрит на нас с барбака на Уоллингфорда? спросил он никому особо не обращаясь. Ему ответил восседавший рядом с седой барон де Траси: "Если вы имеете в виду рыцаря в шлеме с павлиньим пером, то это и есть сам Брайан Фицкаунт, верный союзник Анжу. У него неприятный взгляд", заметил Юстус. "Кто бы это говорил?" услышал он весёлый голос младшего брата. Но едва Юстус повернулся к нему, как Дошка сразу перестал улыбаться. Зато заговорил Стефан это ваш сер Айбрайна. Господь наказал за его измену своему королю ради кочливой Матильды. Ибо оба сына владельца Волингфорда, живущие в замкнутом мерке крепости, каким-то образом заболели проказой, и как поговаривают, ныне и на людей не сильно походят. Болезнь просто сожрала их. Вот сер Айбрайн и смотрит на вас, Юстас, ибо не может понять, как мой сын, словущий прокажённым, так долго жив и даже водит армии. "Я не брокажённый!" гневно закричал принц. Грудь его бурно вздымалась, глаза под звенями кольчужного капюшона казались чёрными от ярости. "Хотя вам бы отец хотелось, чтобы это было так, тогда бы вы могли, не взирая на ваши преклонные лета, забирать у меня женщин". Стефан посмотрел на сына. Тот выглядел ужасно, несмотря на свою воинскую выправку и облегавшую его крепкий торс сверкающую кольчугу. А вот его лицо Юстас в последнее время совсем перестал следить за собой. Его некогда аккуратная холёная борода отрасла какими-то серыми клочьями, но даже это не скрывало язвочек и струпьев, в какие вновь воспалились, когда принц отказался от лечения. И этот его тяжёлый, буравящий взгляд, исполненный ненависти. А ведь Стефан по сути старается для него, ибо Уильям даже прибыв помочь королю и брату, опять решительно отрёкся от прав на английскую корону. — Я несчастный отец, — медленно произнес Стефан, думая об обоих сыновьях. Но Юстас принял это только на свой счет. — Несчастный отец — это Браун Фитскаунт, а вы просто готовы подавить своих сыновей, унизить, убить, забрать их жен. Эй, Уильям, наш престарелый негодник-отец еще не заглядывал под юбку твоей Изабеллы? Тогда не спускай с нее глаз, если не хочешь, чтобы Стефан Блуаски утешился в ее постели. хотя он всем и каждому говорит, будто скорбит по почившей супруге. Но видит Бог, хорошо, что мать не дожила до этих дней, и... Замолчи, Юстас. Все же сыну удалось вывести его из равновесия. Стефан даже стал наезжать на него конем, и тот попятился, хотя все же закончил фразу. Хорошо, что Мот умерла до того, как узнала, что ее супруг стал прелюбодеем и сошелся с матерью своего внука. Он выкрикнул это громко. И тут же между ним и королём с громким лаем метнулся дог Стефана. Лошадь Юстоса взвилась на дыбы, и ему пришлось натянуть поводье, сдерживая её. И вдруг он повернулся к одному из стоявших в охране копейщиков, вырвал у него пику и с размаху метнул её в собаку. Крики собравшихся смешались с воем пронзённого остриём дога, с его затихающим жалобным поскуливанием. Король с высоты седла смотрел на своего четвероногого любимца. Пожалуй, после того, как его фальк не взлюбил Юстаса, что-то подобное и должно было случиться. Юстас не оставлял в живых тех, кто ему мешал. — Вы дурак, Юстас! — кричал старшему брату растерженный душка. — Отец единственный, кто пока поддерживает вас, а вы делаете все, чтобы разгневать его. — Даже мой слывущий дурачком Уильям это понял, — грустно отметил король. О, причистая дева, что же мне делать? Мой старший сын умен, но порочен, а младший недалек и робок, хотя и доброчестен. И один Господь ведает, что ждет Англию, когда меня не станет. При этом он посмотрел туда, где, переправляясь через брод, на него оглядывался плонтогенет. А еще Стефану было горько видеть жалость в глазах своего циничного брата, епископа Генрит. А Юстас отведя душу убийством пса, даже повеселел. Он отъехал с горевеем Бритов в сторону и указал на горцевавшего на прекрасном, сером в яблоках коне рыцаря на другом берегу. Кто сей ещё голь, у которого столь великолепный скакун? Горевей насупился. Ему неприятно было узнать о рыцаре тогоного лица, который вынудил его сдать Мальмсбери. И он лишь проворчал, что этот человек из свиты Херифорда. Разве а я вижу на его алой накидке белого вздыбленного льва, герб Честера. Кстати, Горевей, что там слышно об отъезде Ранульфа на Валийскую границу? Неужели смелый северный граф так запуган коротышкой-плантагенетом, что позволят диким валийцам завладеть своими землями? Насколько я знаю, Генрих довольно скуп, когда дело касается раздачи земельных владений. Вон и наш дядюшка Генри заметил, что переговоры затягиваются, И по Генриху требуется, чтобы были упразднены все созданные за годы правления Стефана замки, а их владельцы изгнаны. Юстэс готов был говорить о чём угодно, только бы не думать о сложных отношениях с отцом. Проклятый старый прилюбодей, он забрал у него Милдред, приказал увести её, словно хотел приберечь для себя. Однако сора короля и принцессы неодновредила их делу. Они действовали разобщенно, в то время как плантагенет диктовал им условия. И еще неизвестно, к чему приведут все эти переговоры, а враг вот он, рукой подать. Об этом и сказал Юстас на вечернем совете, настаивая на сражении. Угрожал, обзывал людей трусами, но этим только еще больше настроил их против себя. — Ваше преподобие, — повернулся принц к епископу Генри, — вы ведь сами говорили, что Генрих очень хитер. Неужели вы поверили, что с ним о чём-то можно договориться? Но епископ нынче был как никогда молчалив. Сидел в дальнем углу полутёмного деревянного кронмарша, склонив голову и утопив двойной подбородок в расшитый ворот сутаны. Стефан покорно дожидался, пока юстовс выдохнется, а потом взял слово. Говорил он спокойно, только рука его нервно теребила пряжку на поясе, выдавая волнение. Да, они готовы сейчас сразиться, как предлагает принц, но исход битвы неясен. Они могут как победить, так и проиграть всё. А раны, нанесённые войной, слишком мучительны и порой непоправимы. Могут они и отступить. Тут он резко вскинул руку, призывая подскочившего Юста сосесть. У того даже борода затряслась от гнева, но король продолжил. Да, они могли бы отступить в Оксфорд или в всегда поддерживающий короля Лондон. Это сбережет им армию, однако не спасет от преследования Генриха. Ибо Генрих сейчас необыкновенно силен. За ним Анжу, Нормандия и Аквитания, откуда он постоянно будет пополнять силы. Поэтому, возможно, лучше поступить так, как некогда поступил Альфред Великий, договорившись с захватчиком Гутрумом о перемирии и разделе страны. В 886 году король Альфред и датчанин Гутрум Заключили договор, по которому была разделена сфера влияний обоих правителей в Англии. Юго-запад остался за Альффордом, а северо-восточные земли, так называемая область Денло, были признаны владениями датчан во главе с Гутрумом. По областям влияния. Ведь ныне под Генрихом весь северо-запад Англии. Вот пусть он и правит там. Об этом вёл сегодня переговоры епископ Генри. Если Плантагенет ответит согласием, то у Стефана останется весь юго-восток королевства, самые плодородные и богатые земли. И однажды они смогут собраться с силами, вновь пойдут в наступление и вернут утерянное, как некогда смог сделать король Альфред, оставшийся в истории под громким прозвищем Великий. Стефан говорил убедительно. Многие согласно кивали, а вот его брат, епископ, еще более втянул голову в плечи. Также неподвижен он остался и после того, как Юстос в гневе покинул Кронмарш, а за ним ушли те, кто его поддерживал, но то ковых было немного. А вот самые сильные сторонники Стефана, Арундэл и Йорк, согласились с планом короля. Когда Стефан остался только с братом, он заметил: "Ты необычно молчили сегодня, Генри. Значит, тебе есть что сказать? Я слушаю". Епископ испустил тяжёлый вздох. Поговорив с Плантагенетом, он узнал, что тот не согласен на план Стефана и выставил встречные условия. Поразмыслив, епископ должен был сознаться, что готов их принять, но как сказать об этом Стефану? Ему пришлось вытерпеть всё: и вспышку гнева короля, и его упрёки в предательстве, потом его слёзы, когда Стефан рыдал, а Генри ласково гладил его по светловолосой голове, на которой почти не было заметно седина. Но всё же его брат был старым, усталым человеком. Ему надлежало смириться. Поэтому, когда Стефан вконец осбессилел, Генри напомнил ему, что его сын Юстас непопулярен, и кроме разбойных отрядов его мало кто поддерживает, а остальные только терпят ради Стефана. Сказал о том, что после их позорной драки в Таурии, о которой уже разошлась молва, авторитет обоих сильно подорван. И о том, хочет ли Стефан и в самом деле передать корону такому, как Юстас, ибо Стефан, да и сам Генри, знает, что принц чудовище. Что ждет при нем Англиф? Как долго удержит трон Юстас? Не стоит забывать и о том, что брак Юстаса с Констанцией вряд ли будет иметь потомство, а про желание самого принца обвенчаться с саксонкой Милдред ныне и говорить не приходится. Епископ специально упомянул эту леди и почти с удовольствием заметил, какое сметённое выражение появилось на лице короля. Генри даже об упытой сегодня собаке не забыл напомнить. И вот пусть теперь Стефан подумает до утра, когда надо будет давать ответ Генриху. Плантагенет в это время стоял на стене Воллингфорда и смотрел на противоположный берег, где виднелись огни лагеря и горел свет в окне деревянной башни Кронмарша. Он понимал, там сейчас решалось его будущее. Он не забыл лицо епископа, когда тот услышал выставленные ему условия и догадался, что Генрих не был возмущён, значит, согласен. Если же нет, если он не убедит Стефана, то снова война, ибо Генрих не намерен был уступать. Лёгкий звон кольчуги за спиной привлёк внимание Генриха, и он обернулся, расплылся в улыбке, увидев приближающегося с факелом в руке Артура. А я ведь заметил тебя, когда ты красовался на коне у реки. Не боялся, что кто-то снимет стрелой, надеялся привлечь ваше внимание. И он протянул Генриху свиток Элеоноры, стал светить факелом. Генрих сначала поцеловал печать жены, потом, прежде чем сломать её, спросил у Артура: "Как там поживает наша матушка-императрица?" У Артура защемило сердце при слове "наша". Сейчас Генрих показался ему таким родным. Пусть даже сегодня он почти не обращал на него внимания, но Артур понимал его. Как понял, от чего так разъярился брат, прочитав послание. А тот силой стукнул кулаком по каменному зубцу парапета, а потом долго прыгал и чертыхался, сжимая ушибленную руку. Артуру даже захотелось похлопать его по плечу, утешить, но он сдержался. Всё же перед ним был не просто брат, а правитель, да и ярости нужен простор. Вот такие у меня братья, Артур. произнес, наконец, Генрих. «Пока я воюю, они готовы ударить мне в спину. Но это нормально. Плох тот принц, который не рвется к власти. Хорошо, что хоть ты и у меня другой. Но и у меня есть свои планы, милорд. Я должен уехать». «К ней? Слушай, парень, у меня и так голова кругом идет. А тут еще тебя уговаривать приходится. Я сказал, не думай о саксонке». «Я не могу. Тогда ты сложишь свою голову». Ну, это как кости выпадут. Генри вздохнул. Перевел разговор на другое. Сказал, что, возможно, завтра все решится. На это есть надежда, ибо все знают, что Стефан и его наследник ныне не в ладах. Кстати, парень, провалиться мне на этом месте, если это не твоя милая постаралась посеять между ними вражду. С ее стороны, это большая услуга для меня. По сути, Милдред Гронвудская действовала как мой самый лучший шпион, сумев вбить клин между отцом и сыном Блуа. Ну, что ты так смотришь на меня, братишка? О том, что она влюбила в себя их обоих, уже все знают. Мне-то это на руку, а вот тебе. И хоть порой поговаривают, что Юста содерживает её силой. Но знаешь ли, есть поговорка: как телёнок хочет сосать молоко, так и корова хочет, чтобы её сосали. Вот и ответ теперь: нужна ли она тебе такая? Послушай, я ведь многое для тебя готов сделать. В скором времени тебя ждёт возвышение. Я уже подписал приказ, назначив Артура де Шампера лордом Малмсбери. Кому же еще владеть этим замком, как не тебе, преподнесшему мне его как дар, без кровопролития и разрушений? И когда ты вступишь в должность, когда о тебе заговорят и ты станешь лордом, тебе придется подумать о выгодной женитьбе, чтобы упрочить свое положение. И стоит тебе только указать на избранницу, и твоей станет любая из самых знатных и достойных невест Англии и Нормандии. Ну, а Милдред Гронвудская, после всего, в чем она оказалась замешана... Нет, Артур, тебе лучше забыть о ней, ибо что только о ней не болтают. Генрих, — перебил его Артур, — Генрих, ты забыл, что она мой далекий свет, как некогда для тебя была Элеонора Аквитанская, и все же ты женился на ней, чтобы о ней не болтали. Эй, эй, потише, речь идет о моей жене. И о моей невесте. И пока я не узнаю всё от своих верных людей, пока не выясню. Это ты про Риса и Мэттю? Что ж, они тут, дрыкнут в одной из казарм Воллингфорда. Ты завтра встретишься с ними, но знай, что я уже сам расспросил их и знаю всю подноготную твоей кошечки. Ой, братишка, за это время она стала совсем другой. Тот, кто побывал у власти, уже не вспоминает случайные привязанности. Ты ведь видел нашу матушку? Я признаться, по твоему лицу понял, что императрица не прыгнула к тебе на шею, когда перед ней появился ты, живой доказательство того, что когда-то она отступилась. А твоя Милдред, вспомни, у неё же сын от Юстоса. Ну а теперь поговорим о другом. Ты ведь состоишь при Честере. Я знал, что делал, когда устроил тебя подле высокомерного Ранольфа. Ну и что этот Боров говорит обо мне? Вроде он возмущён, что я не очень считаюсь с его властью на севере. Богом данной ему властью, как он утверждает. И вот я подумываю, не превратится ли в ближайшее время Честер в одного из моих соперников. Артур с трудом понимал, о чем сейчас говорил ему Генрих. Он был просто оглушен тем, что услышал о Милдред и отказывался в это верить. Нет, его, милая, не могла настолько измениться. Юстас и их с Милдред сын, да еще король Стефан. Неужели чувство, которое некогда связывало их, Их светлая и чистая любовь осталась в далеком прошлом. И его вечный свет, его путеводная звезда погасла. Артур не желал в это верить. Он должен убедиться, что она жертва, а не расчетливая шлюха, упрочившая свою власть, вскружив головы царственным особам. Что? Он повернулся, когда Плантагенет потряс его за плечо. С трудом вникал, что тот хочет выяснить про Честера. «Черт-то с два! Пусть Генрих сам разбирается с Ранульфом!» И хотя Артур был согласен, что сильный единый правитель желательнее для Англии, чем десяток таких корольков, как Честер, предавать последнего он не собирался. Граф просто волнуется о своей земле, и если дело тут затянется, он и впрямь может свернуть свои стяги и поедет изгонять Валицев с английской земли. Вряд ли это придется не по душе Генриху, если он желает англичанам добра. Они разошлись не очень довольные друг другом. Следующий день выдался ясный, на голубом небе не было ни облачка, и весь мир купался в золотистом сиянии солнца. В такой день хотелось верить, что невзгоды отступят, что Всевышний будет доволен своими чадами на земле. Именно об этом думали собравшиеся на берегах Темзы возле Воллингфордского брода люди — рыцари, священники, солдаты. Они вслушивались в слова большой походной мессы, какую верховные прелаты проводили прямо в военном лагере. Архиепископ Кентерберийский на западном берегу Темзы среди людей Плантагенета, а генре Винчестерский среди вояк Короля на восточном. Наконец запели трубы, и сотни людей стали наблюдать, как Стефан на своей сильной рыжей лошади проходит брод у ворот Воллингфорда. Впервые за 18 лет войны король смог въехать под арку этой грозной неприступной твердыни. Его сопровождал епископ Генри Винчестерский, граф Арундэл и Йорк. А у ворот стоял в нарядном малом плаще Генрих Плантагенет, причёсанный и выбритый по такому случаю. Когда Стефан спешился, стало заметно, насколько он выше приземистого Генриха. И всё же, когда Плантагенет шагнул к королю, Когда снизу вверх взглянул на него, в его глазах сверкнула решимость. Наступил час испытать судьбу, а он умел смотреть ей прямо в глаза. «Беру небо в свидетели! Я рад нашей встрече, милорд!» За Генрихом стояли архиепископ Теобальд в парадном облачении, нарядные графы Корнолл и Лестер. Они улыбались, но в глазах их таилась тревога, ибо все понимали, что если Генри Винчестерскому не удалось уговорить короля, то даже милость небес не прекратит эту войну, и кровь молодых мужчин ещё долго будет проливаться за английскую землю. Когда все удалились в Олингфорд, Артур вместе с Рисом и Мэттью отправились к дальней роще на берегу Темзы. Молодой человек был мрачен, даже лоскавшегося к нему гро гладил как-то рассеянно. Мэттью говорил: "Ты пойми, приятель, я пошёл на это только ради тебя". Абат Роберт грозился, что больше не примет меня в обитель, если я опять начну шастать невесть где. Но тебе понадобилась помощь, и я поехал, даже несмотря на то, что теперь я опять монах-бродяга. Рис слегка шлёпнул его по заросшей танзуре. Не ворчи, толстяк. Артур постарается сделать так, чтобы за тебя попросил сам граф Честер, благодетель Шрозберийской обители. Вот и вернёшься, когда настанет срок, если, конечно, захочешь. А как по мне, то я бы опять отправился странствовать с вами обоим, вертопрахивая и такие. Ведь что может быть лучше дороги? И он пропел: Сердца стук позвал в дорогу, конь подкован, плащ подшит, помолюсь в преддверье Богу, пусть в пути меня хранит. Он пел весело и задорно, но сбился, когда Мэтт пихнул его в бок, причём настолько ощутимо, что рис едва не выронил удочку, с которой сидел на двадой. Уж больно хотелось выудить из реки лосося и отведать свежей рыбки. Приятели и Панураво Артура притащили сюда в надежде отвлечь, но после того, как они выложили ему новости о Милдред, он больше не проронил ни слова. И сейчас Мэттью только выразительно повёл на Артура глазами, чтобы риск не сильно его донимал, и оба приятеля сокрушённо вздохнули. Увы, то, что они узнали о саксонке, было и впрямь неутешительно для Артура. Прис Сметю видели её во дворе Тауэра, когда давали сгро представление для чели де замка. Наблюдали, как она разговаривала с сыном Юстоса, и было похоже, что она любит этого ребёнка. Приятели всё же надеялись встретиться с леди Милдред, но куда там, если от неё не отходил сам король Стефан, и Милдред не выглядела подле него несчастной. Они вместе выезжали верхом, плавали на длинной лодке по Темзе, Причем король то и дело норовил поймать ее ручку, смотрел на нее масляными глазами. А в Лондоне Милдред иначе как шлюха не называли. Потом пошел слух, что король и принц подрались из-за саксонки. Ну, чисто грузчики в доках Лондона. Об этом судачили абсолютно все. От поварят, вращающих в кухне вертела с куропатками, до стороживших ворота тауэра караульных. — И все же я не верю, — резко вскинулся Артур. И даже отпихнул задремавшего у него на коленях гро. Как она могла полюбить кого-то из них, если оба, и король, и его реббой сын, повинны в смерти её родителей. Мэттю поскрёб зарослую щетину щёку. Может, мне рассказать одну из тех историй, когда норманны захватывали саксонские маноры, и белокурые саксонки раскрывали им объятия, ибо у них не было иного выбора. Пойми, Артур, так уж устроена жизнь, что женщины рано или поздно смиряются. Но она не могла забыть меня. Не сдавался Артур. И если она меня хоть немного любит, о, я не успокоюсь, пока не переговорю с Милдред. Где она сейчас? В Лондоне? Нет, по приказу Стефана Саксхорса куда-то её увёз. Значит, я буду её искать, даже если ад разверзнётся на пути. Мэттью и Рис переглянулись. Рис не заметил, что у него клюёт и на воде дёргается поплавок. Клянусь святым тесило, наш Артур не менее упрям, чем молодой Плантагенет. Тут тоже ни за что не уступит. Артур криво усмехнулся. Да, в чём-то мы с ним похожи. Генрих ой, впрямь понадобилось всё его упрямство, чтобы не пойти на уступки. Конечно, он выслушал то, что предложил ему Стефан о разделе страны и решительно отказал, после чего выставил свои условия. Он уведёт войска Даже покинет Англию, оставив Стефана тут королем до конца его отмеченного ему господом срока. Но после кончины Стефана трон перейдет не непопулярному в Англии Юстасу, а Генриху Плантагенету, сыну императрицы Матильды и внуку Генриха I Баклерка. Стефан слушал молча, даже не ответил на успокаивающее стискивание братом его руки. И так это было оглашено. Генрих станет королём после кончины Стефана в обход принца Юстоса. И все присутствовавшие на переговорах, и оставшиеся с королём графы и верные плантагенетту лорды одобряли это условие. Пока каждый из этих вельмож и церковников высказывался, Стефан размышлял о том, сколько он ещё проживёт. Да, он ещё не стар, с ним его силы, а то, что с возрастом прибавилась хворь и всё чаще болят старые раны, так совсем этим живут долго. Генрих же будет занят делами в своих континентальных владениях. У него и там немало недругов, чтобы он сосредотачивался только на Англии. А за это время многое может измениться. Кто знает, возможно, и сам Генрих сгниеёт в одной из своих военных авантюр. И тогда, тогда Стефан, как король, которого признаёт вся Англия, объявит о новом решении. Именно это и внушал ему ночью брат Генри, убеждая, что главное дать стране отдохнуть от войны и разбоя. И Стефан принял его доводы, но были вопросы, на которые он не знал ответа. Что будет с моими сыновьями? спросил он Генриха. Тот во время обсуждения всё время ерзал в кресле, рассматривал свои ноги, делал знак пожу принести воды. Небо было жарко, в узкие окна вливалось слишком мало света, поэтому в простенках и у колонн горели факелы. А Генрих был в длинном камзоле желтого бархата с оплечьем, украшенном аппликацией из самоцветов и жемчуга. Но Питти во время обсуждения столь судьбоносного договора он предпочитал только воду. Вот и сейчас, сделав глоток, Плантагенет решительно сказал. — Я не намерен оставить сыновей английского короля без средств. Ваш сын Юстас получит графство Мартен. Графство Мартен небольшая область на юго-западе Нормандии. Каким бы владеледовал царенье в Англии, это было существенно, если учесть, что эти земли были давно завоеваны ещё отцом Генриха. Что ж, по крайней мере, Юста получит достойный удел, но и приглядывать там за ним Генрих у него составит труда, а уж Юста принесёт ему немало хлопот. Это старший сын Стефана Умел Король вспомнил пустые, будто не зарящие глаза принца, его умение интриговать и при этом выглядеть отстранённым, а ещё вспомнил, как Юста посмел поднять на него руку, как оскорблял и поносил отца на глазах придворных. Стефан содрогнулся, поняв, что испытывает удовольствие, наказав сына лишением короны, но и как отец не мог допустить, чтобы тот остался изгоем. А Вильгельм почему-то этот вопрос мучил короля куда больше. Его Вильгельм такой неприспособленный, доверчивый, такой дурачок, поэтому за своего младшего сына король спорил по каждому пункту. Вильгельм будет владеть не только Булонским графством, но и всеми землями, доставшимися ему благодаря браку с Изабеллой де Варен. А это немалые владения в Англии. Тут король повёл себя столь непреклонно, что Генрих уступил. Они опять пили воду, договаривались, обсуждали. Генрих сказал, что было бы неплохо, если бы воевавшие за него лорды опять принесли омаж королю Стефану. Ну а сторонники короля должны поклясться в верности Генриху, как его будущему наследнику. Предусматривалось также сохранение за баронами их земель и титулов. Правда, Генрих все же настоял, чтобы незаконно захваченные владения были возвращены короне. Стефан согласился. Действия разбойных баронов были его давней проблемой. Король не мог приказывать этим лордам, но когда настанет мир, он сумеет совладать с ними. Ещё долго обсуждались права церкви, говорилось о восстановлении законности в судебной системе графств, запрещалось чеканка оборонами собственной монеты. Солдатам предписывалось разойтись и превратить свои мечи в плуги, а копья в кирки. В итоге все поставили подписи под Волленфордским договором, поклявшись, что отныне всякая вражда будет предана забвению. Чидент арма тоге. Пусть война отступит перед миром. Латынь. А теперь вина, приказал Генрих. Хватит с меня хлебать воду, как монахинь, да и без конца бегать к горшку. И мясо, несите много мяса, ибо я успел зверхски проголодаться за это время. Вы только поглядите, уже и солнце склоняется к горизонту, а мы тут все постимся ради каждой закорюки в договоре. Но теперь все. «Эй, глашатые, объявите войскам нашу волю, и пусть люди пируют и веселятся!» Все и впрямь испытали облегчение. Некоторые даже прослезились, понимая, что теперь, наконец-то, настало благостное время мира. И особо воодушевились, когда вереницы слуг стали вносить в зал огромные подносы с жареным мясом, еще дымящимся и пузырящимся соком, ставили на столы кувшины с хмельными напитками. Похоже, и Стефан почувствовал облегчение, его сутулые плечи распрямились, как будто он сбросил столько лет давившее на него бремя. Но все же король не мог быть спокоен и все время как будто к чему-то прислушивался, ибо он знал, что есть человек, которого никак не устроит данное статус-кво, его сын Юстас, которого сегодня он лишил прав на корону. Пока на время, а там поглядим. Юстос впрям был в гневе. Сначала он просто выл, как умоляшенный, потом застыл, замер, устремил в пространство свои светлые пустые глаза и наконец приказал своим войскам сниматься. То, что Юстос не смирился с Стефан понял, когда ему доложили о скором отъезде сына в Восточную Англию. Что ж, недавно Юстос одержал там блестящую победу над Бегода. Там у него сторонники, и он ещё себя покажет. и Стефан ощутил невольную гордость за своего мальчика. Он думал об этом, когда глядел, как его второй сын пьяно признается в великой дружбе к хохочущему и обнимающему его плантагенету. Да, Уильям действительно душка. И это спасает его от такого недруга, как сильный и упорный Генрих Плантагенет. Граф Честерский в тот вечер не пошел на пир. В его лагере готовились к отъезду. Сворачивали палатки, спешно ужинали, проверяли у пришлашидей, смазывали колёса телег. Мы не будем задерживаться, чтобы лицезреть пьяную рожу новоявленного наследника престола, заявил граф своим подданным. Ибо сегодня, когда шли переговоры, Ранольф получил известие, что его супруга при смерти, а во владениях хозяничают валицы. "А ты чего стоишь?" резко обратился граф к Артуру Фицгаю. "Или к тебе мои приказы не относятся?" Простите, милорд, но я не смогу принять участие в вашем рейде. Что? Может, ты вспомнил, что всегда ходил у Генриха в любимчиках и рассчитываешь получить у него местечко потеплее? Клянусь честью, не это заботит меня. Я покину Волингфорд при первой же возможности, но сейчас мне следует поторопиться за принцем Юстосом. Честер как раз пристраивал на спину коня поверх подника, расшитый взыбленными львами чепрак. Но тут он замер и внимательно поглядел на молодого рыцаря. — Тебе что, больше всех надо? С Юстасом нынче опасно иметь дело. Он словно раненый зверь. — Знаю, но у меня с Юстасом свои счеты. Честер пристально смотрел на него поверх спины коня. Потом невозмутимо водрузил на чепрак седло с крутыми луками. — Странный ты парень, бродяга. Я понял это еще в нашу первую встречу. Однако... Он бросил взгляд в сторону освещенного огнями Уоллингфорда, где горело множество костров и шло бурное веселье, где вчерашние противники поднимали мировые чаши. Однако всем этим парням еще придется не сладко, когда Рябой Юстас покажет свои клыки. И раз уж ты так решил, это по своей воле? — Да. — Тогда скажешь Плантагенету, что это я тебя послал. Ибо если такой плут, как ты, смог... Он понизил голос почти до шепота. Не когда похитить владыку Северной Англии, то тебе по зубам будет, юст ас английский. Юноша усмехнулся. Что ж, Ранольф уезжал в неподходящее время, но если решат, что Артур действовал по его наущению, Плантагенет останется доволен. И Артур не стал возражать, когда честно задержался, чтобы отдать распоряжение и выделил ему в помощь людей.